Единственный раз Александр увидел эти качества в другом человеке, причем в самой благородной и чистой форме. Гармония, возникшая в отношениях между учеником и учителем, оправдала не только ожидания отца, но и мечты сына. Аристотель вывел Александра из полуварварского состояния, приобщил к духовной элите Греции и дал представление об истинном духовном величии. Мы не знаем, что именно преподавали в Меезе, да это и не важно. Вероятно, Аристотель знакомил его с философией, а Александр внимал ему. Это не прошло даром. Александр продолжал интересоваться вопросами философии и впоследствии, для чего брал с собой в походы ученых. Правда, его сопровождали главным образом киники и ученики Демокрита, чьи взгляды разделял сам царь. Преподавалась, конечно, и этика. Специально для Александры читались лекции о добрых делах властителей, но и здесь пример учителя был важнее всяких теорий. Достаточно напомнить, как сильно потрясла Аристотеля горькая весть о пленении Гермия, его гордом нежелании отвечать персидским инквизиторам и его героической смерти. Александр из первых уст услышал поэму Аристотеля, посвященную арете, то есть добродетели и доблести. Философ излил в ней всю свою боль от потери друга. Для Александра, благодаря этой поэме, арете стала бессмертным достоянием, более важным, чем богатство и высокое происхождение. Геракл, Диаскуры, Ахилл и Аякс рисковали жизнью, чтобы достичь арете, а Герми отдал за это жизнь. Следует обратить внимание на предпочтение, которое Аристотель оказывает в этой поэме Гераклу. Он называет его первым, уделяя больше внимания предку царевича по отцовской линии, чем Ахиллу. Это соответствовало не только желанию Филиппа, но и склонности Аристотеля. Философ и сам во всем, что касалось его собственного творчества, был подобен Гераклу и нисколько не походил на Ахилла. Еще одно слово в этой поэме обращает на себя внимание. Это слово «потос», то есть «побуждение», «влечение». Именно «потос» приводил героев к «арете». Может быть, некоторые предки Александра считали, что ими руководит «потос», например, «дикая евредика», о чем есть свидетельство в источниках. Этому заимствованному у Еврипида понятию Аристотель придал более возвышенный смысл. Александр запомнил это выражение на всю жизнь, и когда впоследствии его охватывал творческий порыв, называл его потусом. По сути дела, это было то же самое, свойственное и Аристотелю побуждение, а именно стремление к арете. Аристотель надеялся, что несчастье, обрушившееся на Гермия, послужит Александру примером и поможет ему выработать твердость духа, которую философ считал главной целью воспитания. Александр, происходивший из рода аргиадов, представлялся Аристотелю одичавшим греком, поэтому он старался показать ему, что такое нравственное достоинство и чем зрелая душа подлинного грека отличается от варварской. Нет сомнений в том, что уроки Аристотеля должны были привести ученика к пониманию и любви к Элладе, ведь его идеалом был пан-эллинский дух, стоящий выше полесного. Получалось так, что Аристотель противопоставлял греческое государство персидскому, где царило насилие. Если бы Аристотель был последовательным платоником, он пробудил бы в ученике, господствовавшей тогда в Академии, восхищение Заратуштрой. Но философ был искренне озабочен национальными интересами греков и не хотел, чтобы на Александра оказало влияние учение этого мага, которого он, впрочем, весьма ценил. Поэтому, когда Александр впоследствии отправился в поход в Азию, то он сделал это для завоевания ее, а не для того, чтобы ознакомиться там с мудростью Заратуштры. Обучение в Меезе не дало также ничего и для идей терпимости, которые Александр исповедовал позднее. Учителю казалось, что ничто так не способствует воспитанию Александра в греческом духе, как знакомство с эллинским искусством. Гомера Александр, конечно, знал еще раньше, но Аристотель пробудил в юноше понимание и истинное восхищение красотой гомеровского эпоса. Философ придавал этому столь важное значение, что составил для своего ученика собственное издание гомеровских поэм то самое, которое впоследствии сопровождало царя во всех походах. К глубокому знакомству с Еврипидом Александр был обязан не только уроком Аристотеля, но в не меньшей степени и торжественным театральным представлением в Пелле и Дионе. Известное значение при этом имела врожденная склонность Александра к театру. Еще будучи наследником, он подружился со многими выдающимися актерами. Юноша оценил Пиндара, стал читать Ксенофонта. Наряду со столь актуальным для него Анабасисом, он, конечно, читал также и Киропедию. В последней впервые перед ним предстал идеал властелина. Ктессий открыл ему сказочный мир Востока. По-видимому, Аристотель не очень ценил Геродота. Однако именно благодаря ему Возможно, у Александра было сокращенное издание, составленное Феопомпом. Царевич получил представление о персидских войнах. Не меньшее значение имело для Александра изучение естественных наук, ознакомление с новой для него областью фактов – по-видимому, на юношу произвело сильное впечатление то обстоятельство, что его учитель, будучи уже зрелым человеком, открыл для себя в этих науках новое необозримое поле деятельности, за освоение которого и бесстрашно взялся. Александра поразила, что Аристотель придавал большое значение тем проблемам, которыми в его время никто не занимался. Удивляло и то, что исследование чудес мира приходится начинать с исследования мельчайших форм, в которых проявляется жизнь. Строение растений и животных, устройство человеческого тела, наблюдение за явлениями природы – все это должно было способствовать решению загадок мироздания. Александр как бы присутствовал при выделении из философии отдельных естественных наук. Радость при сборе материала, терпение при его анализе, а затем взгляд вперёд, иными словами, взгляд на великое вообще, всё это покоряло царского сына. Особенно заинтересовала Александра медицина, и Аристотель, сам происходивший из семьи врачей, сумел так преподать царевичу теорию и практику медицины, что Александр, став царём, мог лечить больных друзей диетой И лекарствами. В курс обучения в Миезе входила еще весьма важная для будущего полководца наука, на которую до сих пор недостаточно обращали внимания, а именно география, знакомство с картой мира. Живой интерес к географии проявился еще в то время, когда он мальчикам задавал вопросы персидским послам о расстояниях между городами Азии и тамошних дорогах.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 На карте можно было увидеть расположение континентов и обтекающий их океан – огромное море. С океаном посредством геркулесовых столпов – Гибралтара – соединялось Средиземное море, а дальше, если доверять Скилаку – Красное море, но здесь Аристотель не чувствовал себя уверенным. Он считал, что Каспийское море надо рассматривать как внутреннее, Вполне возможно, что философ указывал и на ряд симметрий в строении Земли на западе – Пиренеи и Альпы, на востоке – Кавказ с его отрогами, на западе – Дунай, на востоке – Танаис, Дон. Учитель, конечно, не приминул обратить внимание Александра на многочисленные белые пятна на географической карте, прежде всего на то, что из всего мира известны лишь Средиземноморья и Передний Восток. Все остальное еще принадлежало исследовать, более того, сначала открыть. Ничто, видимо, не увлекало юношу так, как изучение этих карт и связанное с ними пояснение учителя. Более того, для Александра география была важнейшей из наук. Уже сама задача исследования мира казалась ему соблазнительной,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 Македонию он представлял себе только частью мира. Не было ли это решающим шагом, отдалившим его от Родины, шагом, к которому Александр был подвигнут своими врожденными инстинктами и распорями с Филиппом и македонской знатью? К тому же, если рассматривать мир на карте, не кажется ли его пространство легко преодолимым? Ведь юноша уже давно мечтал о роли великого завоевателя и завидовал успехам отца. Разве не могло у него при рассматривании карт возникнуть желание завоевать весь мир? Учитывая психологию Александра, вполне вероятно, что уже в Миезе у него зародилась идея завоевания мира. Может быть, это была лишь игра воображения, но она характерна именно для Александра. Может, это была только мечта, но мечта такого человека, который впоследствии посвятил ее осуществлению всю свою жизнь. Александру было 13 лет, когда он прибыл в Миезу, 343-342 год до нашей эры. Иделические годы учения продолжались до 340 года до нашей эры пока Филипп не стал привлекать его к управлению страной. Но и тогда, при первой возможности, он продолжал обучение у Аристотеля то в Пелле, то в Миезе, то в Стагире. Аристотель принадлежал теперь к знати и получил во владение святилище Мус в Миезе, а на родине для него восстановили отцовский дом. Став гражданином Македонии, Аристотель еще некоторое время оставался в этой стране. Особенно сблизился он с антипатром. Возникшая между ними дружба продолжалась до самой смерти философа. Аристотель сделал антипатра своим душеприказчиком. Только в 334 году до нашей эры когда Александр начал свой поход, Аристотель переехал в Афины. Но и здесь философ, продолжая сохранять дружеские чувства к Македонии, хотя не упоминал в своих лекциях и книгах об этой своей склонности. Отношения Аристотеля и Александра оставались дружескими. Когда Александр вступил на престол, философ посвятил ему свою работу о царской власти. Александр приказал всем пастухам, пасечникам, рыбакам, охотникам и птицеловам, лесничим и смотрителям царских озер помогать исследователю при сборе им научного материала. После захвата персидских сокровищ он предоставил Аристотелю для тех же целей большую сумму денег. Исследовательской работе школы Аристотеля царь помогал и своими собственными открытиями, а также естественно-научными исследованиями, сопровождавших его ученых. Только во время походов взошли по-настоящему семена, посеянные некогда Аристотелем. В научном плане у учителя и ученика никогда не было расхождений. Аристотель сочувствовал быстро растущим властолюбивым устремлениям своего воспитанника, ну, во всяком случае до тех пор, пока видел в нем гегемона Эллинов. Правда, он никогда не говорил об этом в своих лекциях, но, как показывают некоторые замечания в его работе о государстве, тайно мечтал о включении феномена Александра в свое политическое мышление. Он старался даже оправдать требования царя, воздавать ему божеские почести. Какое же значение для будущей деятельности Александра имели годы его учения в Меезе? Александр, конечно, сам устанавливал для себя законы. У Аристотеля он брал только то, что совпадало с его собственными желаниями. И без наставлений мудреца Александр стал бы великим завоевателем, Исходя из собственной природы, он открывал бы новые страны, покровительствовал искусством, однако обучение в миезе облегчило ему понимание самого себя, укрепило волю и привело к обогащению его натурой и последовательности действий на избранном пути. Без обучения в миезе он никогда не стал бы покровителем наук. Несомненно, без уроков Аристотеля связь царя с греческой духовной культурой никогда не могла бы стать сильной и глубокой. Но самое важное, без Аристотеля концепция мирового государства не была бы выработана столь рано и в такой четкой форме. Именно благодаря своему учителю Александр воспринимал мир как единое целое. То, чем Александр был обязан лишь самому себе, легче всего понять, рассматривая те его идеи, которые отличают царя от Аристотеля. Когда-то учитель и ученик сошлись как люди, стремящиеся к познанию мира. В остальном они должны были разойтись, ибо ученик превзошел учителя в более последовательном понимании единства мира. В метафизическом, естественно-научном и религиозном плане Аристотель перешагнул национальные рамки и был объективен до конца. Однако он избегал выходить за рамки общепринятого, если дело касалось отношения к другим народам, и не хотел идею эллинства подчинить более широкой общечеловеческой идее. Таким образом, у него сосуществовали две шкалы ценностей. Одной измерялся весь мир, а другой – эллинство. Он посвятил себя естественно-научному и метафизическому миру, но не антропологическому, социологическому, политическому и этическому. Из его концепции выпадал фактор, который относится ко Вселенной, а именно понятие о человечестве. Вместо этого Аристотель проводил резкое различие между эллинами и варварами, считая их совершенно различными типами людей, и постулировал преимущество эллинов столь безоговорочно, что серьезная проверка этого постулата становилась невозможной. Он считал, что достичь неба можно, только поднявшись на вершину эллинской культуры. Аристотель различал и характеризовал целые народы, тогда как на самом деле надо было различать и характеризовать отдельных индивидуумов. Учитывая это, можно понять, где и почему должны были разойтись пути этих исследователей закономерностей мира. Оба они стремились к универсальности, но Александр, который думал о пространствах как завоеватель и покоритель, применял принцип универсальности их государством и к человеческому обществу, подчиняя все неумолимым соображениям, направленным на пользу империи. У него возникло понятие о человечестве в целом. Таким образом, для Александра перестало существовать различие между эллинами и варварами, в его действиях появилась та логическая последовательность, которой так не хватало Аристотелю. И когда впоследствии Александр, управляя странами, стремился уравнять их, он имел все основания считать себя более последовательным представителем идеи универсальности, чем его учитель. Философ хотел познать весь мир мир оставаясь духовным предводителем одних только эллинов. Александр же хотел завоевать весь мир и вместе с тем стать воспитателем всего человечества. Аристотель стремился организовать научное мышление людей, а Александр при помощи той же организации хотел поднять человечество на высшую ступень развития. Понятно, сколь далеко должны были разойтись Аристотель и Александр, когда царь стал последовательно проводить свои космополитические планы. Он открыто отказался от аристотелевской непоследовательности, касающейся эллинов. Не рассматривая более благо греков и иранцев как самоцель, он стал считать эти народы лишь подходящим для себя средством, которое должно было послужить благу империи и всего мира, не думая о том, что они имеют основания претендовать на какие-либо особые привилегии. Позиция Александра в этом вопросе была последовательной и твердой. К этому следует добавить еще одно расхождение, которое привело к открытому разрыву между учителем и учеником. Покоритель мира отвергал, как отживший предрассудок Принципиальное отличие эллинов от варваров, победителей от побежденных. Вместо этого он выдвинул новое требование – всегда и во всем следовать его диктаторской воле. Аристотелю и всем, кто гордился своей национальной принадлежностью к грекам, эллинские представления о божественном начале казались мерой всех вещей. Всем этим представлениям Александр противопоставил теперь свой диктат. Он один, будучи победителем, хотел быть мерилом всех вещей. Этому диктату Александра противостояло представление Аристотеля об индивидуальной свободе. Правда, оно распространялось только на греков, но опосредованно относилось и ко всему человечеству. Исходя из этой точки зрения, и восстал впоследствии против Александра Калисфен. Его протест, направленный против диктаторского высокомерия, свидетельствовал о более высокой нравственной позиции. Из этих предварительных замечаний можно сделать ряд наблюдений, объясняющих дальнейшие действия царя. Уже в этот период проявилось его стремление к власти. В дальнейшем оно значительно усилится. В последующих главах мы более подробно остановимся на идеях Александра и его роли в развитии исторической мысли.